Глава третья. С самого севера на самый восток мира людей. Посещение Восточной империи из Табариета, самой загадочной из четырех империй, было первым и для рыцаря единства Алисы, и для рожденной в Западной империи Амайори. Между громоздящимися внизу скалами вились лазурно-синие реки. На их берегах время от времени попадались городки и деревушки. Причем дома были в основном не каменные, знакомые Алисе по северу, а деревянные. Люди, которые показывали в небо, задрав головы, были в основном черноволосыми. Не очень ладившая почему-то с Алисой заместитель командующего рыцарями единства Фанатио, насколько припоминала сейчас девушка, была родом как раз отсюда. Держа поводья, Алиса вновь перевела взгляд вперёд на прильнувшего к ней и рассеянно смотрящего в небо Кирита. У него тоже были чёрные волосы. Быть может и он родился в этих краях? «Быть может, если они спустятся в один из этих городков и пообщаются с людьми, к Кирита вернется душа?» Такая идея приходила Алисе в голову, однако сейчас ее задача – как можно быстрее добраться до места назначения. Так, останавливаясь на ночлег в безлюдных местах и питаясь заранее наловленной майоре рыбой и сушеными фруктами, Алиса и Кирита провели в своем торопливом путешествии трое суток. 2 числа 11 месяца, во второй половине дня, в голой скале граничного хребта, которая выглядела здесь точно так же, как на севере, появилась словно прорезанное богами ущелье. «Наконец-то мы здесь, Кирита». Прошептала Алиса и погладила по шее своего любимого дракона, которого заставила проделать весь этот долгий путь. Драконы принадлежат к числу магических зверей, почти исчезнувших из мира. Несмотря на то, что они могут похвастаться величайшим количеством жизни среди всех живых существ, путешествие с двумя людьми и тремя божественными инструментами на спине далось нелегко и о Майоре. Сила, скопленная ей за полгода жизни, когда она могла есть столько рыбы, сколько захочет, уже почти исчерпалась. Когда прибудем в лагерь, надо будет обязательно накормить её в волю варёной бараниной, которую она больше всего любит. С этой мыслью Алиса звекнула поводьями, и о майоре, протрубив в ответ без намёка на усталость, резче замахала крыльями». Издалека ущелье казалось просто тонюсенькой трещинкой, но чем ближе они подлетали, тем больше деталей открывалось глазу. В ширину оно достигало сотни мелов, не меньше. Этого было вполне достаточно, чтобы громадное войско орков и огров могло полноценно атаковать. Перед идущим по прямой сквозь скалы ущельем простиралась луга Вина — на ней виднелись стройные ряды белых палаток, огромный лагерь. То тут, то там в небо поднимался дым от костров, на которых готовили пищу. Вокруг лагеря солдаты усердно отрабатывали боевые навыки. Явное воодушевление, с которым они размахивали блестящими мечами, было заметно даже с неба. Алиса всю дорогу беспокоилась о боевом духе войск, но с ним, похоже, всё было в порядке. А вот численность оставляла желать лучшего. Оглядевшись, Алиса прикинула, что тут и 3000 не наберётся. Войско тёмной территории, по имеющимся сведениям, составляло 50 тысяч не меньше. В мире людей лишь небольшая доля жителей получила священный долг солдата или стража, а по ту сторону хребта воинами были все подряд, мужчины и женщины, старые и молодые. При таком положении дел добавление одного человека, Алисы, едва ли что-нибудь изменит. Какую вообще оборонительную стратегию придумал командующий рыцарями Беркули? Размышляя об этом, Алиса перелетела через лагерь и направила дракона дальше, в сумрак ущелья. «Прости, майоре, еще немножко, ладно?» На эти ее слова дракон ответил мягким «куруру», и тут же надвинувшиеся горы перекрыли свет Солоса. Едва Алиса оказалась в ущелье, все ее тело обволок холод. Справа и слева простирался голый камень. Стены были совершенно вертикальными и такими гладкими, словно и впрямь обтёсаны самими богами. Куда ни глянь, не видно было ни кустика, ни зверька. Так они медленно летели несколько минут. Сквозь завесу тумана впереди наконец-то показалось абсурдно громадное сооружение. «Это и есть... Великие Восточные Врата?» Вздымающиеся перед ней серые ворота были в высоту мелов 300. Это меньше, чем 500-меловый центральный собор церкви Аксиомы, но по угрожающей ауре собор не шел с ними ни в какое сравнение. Больше всего потрясало то, что между двумя створками вовсе не было видно шва. Они составляли сплошную каменную поверхность. Невозможно помыслить, чтобы такое могли сделать человеческие руки, как инструментами, так и священными искусствами. Первосвященник Администратора создала бессмертные стены, делящие столицу Центорию на четыре части. Но и они казались карликовыми по сравнению с этими подогнанными створка створки створке воротами. Гигантские ворота были установлены здесь руками богинь еще при сотворении мира — Специально для того, чтобы разделить мир людей и страну тьмы. И чтобы три века и несколько десятилетий спустя произошла трагедия. «Стой, Амайори!» Дракон завис в воздухе, и Алиса уже с близкого расстояния принялась разглядывать возвышающиеся над ней ворота. На высоте около 200 мелов к обеим створкам крепились серые каменные пластины, на которых было что-то написано на священном языке. The at the last stage» Английский. «Разрушение на последней стадии». Алиса прочла эту строку вслух, однако понять так и не смогла. Она озадаченно склонила голову на бок и тут... Внезапно воздух сотрясло яростное скрежещущее бики -ги. Алиса и Амайори обе вздрогнули. Поглаживая шею дракона, Алиса пристально вгляделась в створки и увидела, что на поверхности только что совершенно гладкой возникла тонкая черная трещина, похожая на молнию. Протянувшись на несколько десятков мелов, трещина наконец перестала расти. Потом несколько кусочков камня отвалились с её краёв и исчезли далеко внизу на дне ущелья. Задрав голову, Алиса вновь устремила взгляд на чудовищные ворота. И тут извивающиеся трещины побежали практически по всей некогда гладкой поверхности. Алиса легонько качнула поводьями, и дракон с двумя всадниками подлетел к воротам вплотную. Осторожно вытянув вперед левую руку, Алиса быстро начертила в воздухе печать Стейсии и мягко хлопнула по поверхности створки. В появившемся фиолетовом окне было выписано полное значение жизни Великих Восточных Врат, а рядом – текущее. Число слева оказалось самым большим количеством жизни, какое Алиса когда-либо видела – больше трех миллионов. Но то, что справа, было тысячекратно меньше. Всего 2985. Пока Алиса ошеломлённо таращилась на это число, оно прямо у неё на глазах уменьшилось ещё на единичку. Чувствуя, что на ладони выступил пот, Алиса засекла время, через которое жизнь понизилась снова. Так она смогла оценить, сколько ворота ещё просуществуют. Это же... Прошептала Алиса, не в силах поверить в ответ, который своей же головой получила. «Пять дней? Неужели всего пять дней?» Ворота, величественно разделявшие два мира на протяжении трех с лишним веков, рухнут через каких-то пять дней. Неужели такое действительно возможно? Перед мысленным взором Алисы поочередно промелькнули лица улыбающиеся, словно сияющее лицо сельки, изборождённое морщинами лицо старого Гаоритты, постоянно хмурое лицо отца. Всего несколько дней назад, отбив нападение гоблинов на деревню, она запечатала пещеру льдом, и в Рулиде уже поверили, что мир действительно наступил. И вот, через пять дней ворота рухнут, войско тьмы пойдет в наступление, и если армия обороны его не сдержит, мир людей, подобно наводнению, затопят из голодавшейся по крови орды демонов. Эта волна стремительно доберется до самого северного края и поглотит деревню Рулит. «Что же... что же делать?» Бессвязно бармача Алиса невольно натянула поводья, отлетев подальше от готовых развалиться гигантских ворот, а Майори, медленно махая крыльями, стала набирать высоту. Поднявшись на 300 мелов, вровень с верхней частью ворот, дракон вновь завис неподвижно. По ту сторону горный хребет прорезало точно такое же, как в мире людей» прямое ущелье. Однако там простирались уже не синее небо и зеленая трава. Небо там было цвета крови, а земля темной территории была вся как будто угольками усыпана. Алиса отвела была взор от этой зловещей картины, но вдруг прищурилась. На открытом глазу кусочки черной земли она заметила мерцающий, покачивающийся огонек. Подняв Амайори еще чуть выше, Алиса пристально вгляделась. Огонек был не один докуда доставал ее взор, всюду виднелись хаотично разбросанные искорки. Это были костры. Лагерь, громадный передовой отряд сил тьмы, тихо выжидающий прямо на виду у Алисы. Они ждали, когда ворота рухнут и путь в мир людей окажется открыт. Через пять дней. Снова хрипло прошептала Алиса и тут же развернула дракона. Если она и дальше будет разглядывать бесчисленные огни костров, её охватит необузданное желание наброситься на врага сейчас же. Даже если она так поступит. Алиса была уверена, что, попадись ей только лишь гоблинская и орочья пехота, она сможет перебить пару сотен и вернуться домой невредимой. Однако если там окажется большой отряд огров-лучников или адептов тёмных искусств, всё будет далеко не так просто. Говорят, конечно, что «Рыцарь Единства» стоит тысячи, но в конечном счете один в поле не воин. Если враг начнет сыпать дальнобойными атаками сзади, куда не достать мечом или магией, избежать ран не получится. Даже легкие раны будут накапливаться, и в конце концов жизнь сойдет на нет. Командующий Беркули давно уже опасался, что это и есть самая большая слабость Ордена «Рыцарей Единства» да нет, вообще всей системы обороны мира людей. Первосвященник-администратор, собиравшая всю военную силу в одну точку, мертва и скопленное в соборе громадное количество оружия и доспехов, уже раздано воинам наспех собранной армии обороны. Однако времени осталось слишком мало. Если бы воинов было хотя бы 10 тысяч, если бы на подготовку был хотя бы год, вздохнув Алиса выбросила из головы бесполезные мысли и приказала о майоре снижаться.